Учитель Пётр Афанасьевич. Увлечение живописью. Случай на охоте. Окружение, природа сзерцание её было самым существенным в моём детстве. Природа захватывала всего меня, давала настроение, как если бы её изменения были слиты с моей душой. Гроза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 И учитель Пётр Афанасьевич. Всё это было как-то не то. Их разговоры, их заботы мне казались несерьёзными, ненужными. Мне моя жизнь, жизнь мальчика-охотника, и уже мои краски и рисование казались самым важным и самым серьёзным в жизни. Остальное всё как-то ерунда, не то. Дёшево и неинтересно. Одно ищучего хотелось.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 И Петров Афанасьевич сделался какой-то другой. Встретил я Петров Афанасье вчера вечером у охотника Дубинина. Дубинин лечил его от веснушек особенным образом. Он должен был утром до восхода солнца выходить на реку, становиться в воду по колено и умываться стоя против течения каждый день. Я через некоторое время заметил Что у Петра Фанасевича рожа стал красная, а веснушек нет. Вот какой дубинин, подумал я. Рассказал своей тётке. Ну, сказал тётка: "Ты мне не говори про Петра Фанасевича. Он дрянь". А почему дрянь? Я так и не узнал. Петров Фанасевич видел меня у Дубинина и говорил мне: "Ты много смеёшься, ты не серьёзный".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 У него все виноваты, а он у всех бы себе все взял. Знаем мы таких-то. -то. Они только говорят за народ, что народ страдает, а он сам вот у этого народа последние портки свистнет. Девчонку-то брюхатую бросил, а от срама уехал из волочка. У меня появилось новое увлечение.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 Да еще рядом хотелось написать его собаку Дианку. Это просто невозможно, до да чего трудно. Мне казалось, это совершенно нельзя написать. Дианка вертится, Дубинин тоже ворочает голову во все стороны, и я должен постоянно переделывать. Так я и не смог дописать с него картину и подарить ее Дубинину. Дубинин говорил, «Картин хороша, только усов у меня эдаких нет».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 а дубинец смеет. «С какой, — говорит Сеттер, — был раньше!» Держал собаку на стороне у одной вдовы, которая любила собак. Носил ему еду, каждый раз думал, когда ел, что отнесу Пальтрону. Такой чудный Пальтрон! Когда я его купил за полтинник у охотника, то привел его на веревочке к бабушке. Покормил его молоком на кухне, но в дом его не пустили.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 Дубинин посмотрел на пальтрона и не оставил его у себя. Только к вечеру, по совету Дубинина, я его увёл к заводскому водохранилищу, и приютила его добрая, толстая, пожилая женщина. Она гладила его голову и целовала. "Пускай, говорит, у меня живёт. У меня всегда собаки жили, а теперь нету". И пальтрон жил у неё. Я заходил к ней, брал его с собой на охоту,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 и я убил большого глухаря. Пальтрон схватил его и принес. Вот какой Пальтрон! Я убил с ним трех глухарей, и тут же и шел краем леса. Вдруг сбоку выехал верховой и закричал мне. — Ты чего это? Я остановился и смотрю на него. — Билет есть у тебя? — спросил верховой. Я говорю, нету. — Так ты чего? Ты знаешь, где ты? Я говорю: "Где? Не знаю. Я вот здесь. Да здесь. Это ведь Торлецкого имение, лес его. А ты козу убьёшь, здесь дикие козы есть. В тюрьму у тебя". Я говорю: "Послушайте, я же не знал". Так пойдём в контору. Он ехал верхом, а я шёл с пальтроном и с тетеревами рядом. Версты 3 шёл я с ним. Потом, меня ругая, молодой парень-объездщик смягчился сердцем. «Ничего, ничего, — Ничего-ничего, — говорила, — а штраф отдашь. По пятерке за каждого. Не что можно так. Вон вич столб. Охота воспрещается, написано. Действительно, на столбе была дощечка, на которой было написано «Охота воспрещается», а вправо был уже дом, куда мы с ним пришли.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 Можно вот как ответить за это. А жена его, стави на стол жареные грибы с мясь говорит: "Ешь, как охотник поймал. Чего вы это? А ты тоже писака, ешь какой? Чё ж сердился, что ты пишешь? Садись, грибы есть". Парень ещё был в гневе начальства. "Чего пишешь?" придразнил он её. "А как же этот кит? Ещё козу убьют, а я его не поймал. Тогда что?" А кто скажет, меня ведь вон выгонят. Да полна, говорит жена. Кто узнает? Целый день гоняешь, а чего здесь? Никто и не ходит. Вишь, Борчук, он нечаянно зашёл. Брось. Садись чай пить. Ему ж позлучал её. Сел есть грибы, а я как преступник сидел у столика с книгой. Посмотрев на меня сердито, сторож сказал: "Садись, не бось не ел.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 Ты что ж, предель каком? Нет еще, говорю. Отчего же? Учусь. Не знаю еще, во что выйдет учение мое. Охота мне с живописцем сделаться. Ишь ты. Вот что? По иконной части. Я говорю, нет, по иконной не хочу. А вот хочу охоту написать, картину охотничью. Вот как ты меня поймал в лесу, как вот в сторожке с тобой грибы едим. «Так чего ж тут? Как чего?» «Хорошо очень», — сказал я и засмеялся. «Уж очень хорошо-то на меня протокол писал». Жена тоже расхохоталась. «Хорошо, хорошо», — передразнил он меня. «А чего ж? Ишь, трех убил глухарей. А напоришься на кого, в ответе я буду». А жена говорит, «Да кто здесь ходит?» «А все-таки он говорит, пятнадцать рублей штрафу». Я говорю, у меня 15 рублей нету. Нет, бек в тюрьму посадит. Жена смеётся. Чего говорит она? Торлецкий тневелит, -то верно, кость стрелять. Да разве здесь есть козы? Есть, сказал сторож. Торлецкий сам говорил. А ты видал? Нет, ят не видавал. Жена смеясь говорит: "Да никаких косы нет. А это в прежнем году назад Охотники были, господа какие-то нерусские. Вот были и пьяняя вина. Так верно им козу пустили, белую, молодую. Вот показались, значит, чтоб в козу стрелять. Ну, а она убежала. Видели ее, стреляли, да что, да не ж-то им охота. Вот они здесь пили, и вино хорошо. Бутылки хлопают, а вино бежит. Жарко было. Так они прямо бутылки в рот суют.